и восстановление сил. Счастье не синоним радости, но эти понятия тесно связаны. Счастливые радуются чаще, чем несчастные. Счастливые люди более успешны в жизни, уверены в себе, оптимистичны, их действия последовательны, целенаправлены и результативны.